расставаясь с этим миром я скажу в своем прощальном слове то что мне довелось увидеть уму непостижимо рабендранат тагор гитанджали жертвенное песнопение часть первая франция 1910 глава первая широкая тихая улица именовавшаяся бульваром дюканш помечала восточную границу Амьена. Приходившие с севера из Лилля и Араса фургоны направлялись прямиком к сыромятням и мельницам квартала Сен-Лё, не имея нужды заезжать на неё, колеистую, усыпанную палой листвой. Вдоль городской стороны располагались солидные парки, квадратные, с цивильной точностью отмеренные муниципалитетом и отданные стоявшим посреди них особнякам. Над влажной травой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 Стивен проверил упругость кровати. Прилёг на неё, опустив затылок на скрытый покрывалом подголовный валик. Комната была простой, но убранная не без тщания. Ваза с полевыми цветами на столе, гравюры, уличные сцены онфлёра на обеих створках двери. За окном стоял весенний вечер. Солнце опускалось за кафедральный собор, вокруг дома распевали чёрные дрозды. Стивен ополоснул лицо, Постарался, глядя в зеркальце, пригладить свои чёрные волосы. Уложил полдюжины сигарет в металлический портсигар и опустил его во внутренний карман пиджака. Извлёк из карманов то, в чём больше не нуждался. Железнодорожные билеты, записную книжку в синем кожаном переплёте, ножик с единственным старательно заточенным лезвием. Он стал спускаться вниз, к ужину, пугаясь звука своих шагов.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 после чего провёл кусочком хлеба по краю тарелки, на котором осталось немного соуса. Мадам Азер старалась не встречаться со Стивеном взглядом. В ответ и он старался не смотреть в её сторону, словно ожидая, когда она обратится к нему. Однако боковым зрением видел копну рожевато-каштановых волос, убранных с лица и зачёсанных назад. На ней была белая кружевная блузка, ворот скрепляла брошка с тёмно-красным камнем. Едва обед закончился, как в парадную дверь позвонили, а следом из прихожей донёсся благодушный мужской голос. Азер улыбнулся. Впервые с начала обеда. «Старина Берар, как обычно, минута в минуту». «Мсье и мадам Берар», — сообщила, открыв дверь столовой, служанка. «Добрый вечер, Азер. Мадам, я восхищён». Берар, грузного сложения мужчина лет пятидесяти слишком,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 и покосился на уже открытое окно. Похоже, лёгкий сквозняк испортил ему удовольствие от сентенции, якобы им и сочинённой. «Однако простите меня, Рене», — сказал он, — «я перебил вас». Но Азер уже возился с чёрной вересковой трубкой, уминая в ней большими пальцами табак и шумно всасывая через неё воздух. Добившись потребного результата, он чиркнул спичкой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 оцепеневший на миг от её вопроса Стивен, взглянул на мадам Азер, и глаза их впервые встретились. «У меня нет на этот счёт никакого мнения, мадам», быстро совладав с собой, ответил он. «Полагаю, впрочем, что если песня трогает сердце человека, она уже хороша». Берар выбросил вперёд руку. «Капельку коньяку, Азер», — сказал он. «Спасибо.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 Более всего аудиторию удивила быстрота, с какой Берар, сделав своё заявление, приступил к исполнению песни. Вот только что они вели чинную послеобеденную беседу, и вдруг он обратил их в беспомощных слушателей, склонившись вперёд в кресле, упершись локтями в стол и запев заливистым баритоном. Берар неотрывно смотрел на сидевшую напротив него мадам Азер. Она же, не в силах выдерживать его взгляд, потупилась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 то была чувствительная баллада, описывающая различные периоды жизни мужчины. Припев её был таким. «Я был тогда молод, так зеленела листва, а нынче окончена жатва, и лодочка уплыла». Завершив очередной куплет, Берар выдерживал эффектную паузу, и Стивен позволял себе быстро взглянуть на него. «Всё, закончил?» На миг в жаркой столовой повисала совершенная тишина,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 Все наперебой принялись уверять его, что, напротив, песня была великолепна. «У папы такой красивый голос», — сказала, зарумянившись от гордости, мадам Берар. Лицо мадам Азер также зарделось, хотя от иного чувства. Азер изображал веселье. Стивен чувствовал, как по спине стекает из-под воротника струйка пота. Один лишь Берар никакого стеснения не испытывал. «Ну что, Азер?» Не перекинутся ли нам в картишки? Во что будем играть?» «Извини, Рене», — сказала мадам Азер. «У меня немного болит голова. Думаю, мне лучше прилечь. Может быть, месье Райсфорд согласится сыграть с вами вместо меня?» Стивен встал. Мадам Азер поднялась со стула. Последовали протесты и встревоженные расспросы Бираров, однако мадам Азер заверила их, что в остальном чувствует себя превосходно. Берар склонился над её рукой. Мадам Берар поцеловала хозяйку дома во всё ещё рдевшую щёку. Когда она направилась к двери, высокая, неожиданно обретшая внушительность женщина в кроваво-красной юбке, волочившейся за неё по полу, Стивен заметил на её голом предплечье несколько веснушек. «Перейдём в гостиную», — предложил Азар. «Мсье, уверен, вы не откажетесь присоединиться к нам за картами».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 Азер, склонившись к нему, говорил что-то торопливым шёпотом. «Пошёл тёплый дождь, размывая края каждой уличной колеи, звучно стуча по листьям платанов. Оконное стекло покрылось жирной на вид плёнкой. Затем на нём стали проступать крупные капли, сбегавшие вниз. Сквозь них в стекле отражалось бледное лицо, наблюдавшего за уходом гостей Стивена. Его высокая фигура с засунутыми в карманы рукавами